Из комитета комсомола Лосев уехал только во втором часу дня. А под вечер Петя шухмин привез перепуганную Верочку. Виталий не успел раскрыть рот, как она выпалила. — Ну вот, я так и знала, так и знала, и расплакалась. — Что вы знали? — удивился Лосев. — Что подумают на меня? Виталий внимательно посмотрел на девушку. Она была не дурна собой, маленькая, изящная, с копной совсем светлых, прямо-таки льняных волос, нежное и правильное бледное личико и большие, слегка подведенные, темно-карие глаза. «Ведь милая девушка», — подумал Виталий, — «но рядом с Маргаритой Евсеевной вот только глаза». Да, глаза вдруг сказали ему что-то новое об этой девушке, что-то не укладывающееся в тот образ, который Виталий уже нарисовал себе. И он подумал... Как совсем неоднозначны люди, и что здесь тоже лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Надо только научиться смотреть. Эта девочка не глупа, жизнерадостная и добра, но сейчас ей страшно, и вообще она измучена чем-то. Впрочем, ясно, чем измучена. И внезапно весь план разговора скомкался, показался фальшивым. Виталию стало даже как-то неловко за него. Совсем по-другому надо разговаривать с этой девушкой. Мне рассказывали, что однажды вы с ребятами были в молодежном клубе. — Ну, это давно, — торопливо ответила девушка. — Да, я знаю. Там организовали встречу с молодыми английскими художниками, и один нарисовал тут же ваш портрет. Он его вам подарил? — Слушайте, — сердито сказала Вера, — вы зачем меня сюда привезли, чтобы про клуб спрашивать? «Нет», — вздохнул Виталий, — «я почему-то подумал про портрет, а разговор, конечно, будет о другом. Но для начала имейте в виду, я вас ни в чем не подозреваю и ничего плохого о вас не думаю». «Правда?» — она подняла глаза на Виталия. «Правда», — твердо подтвердил он. Вера слабо улыбнулась. «Я вам почему-то верю». «А почему же мне не верить? Ведь я вас ни разу еще не обманул». Виталий тоже улыбнулся. — А вы, между прочим, верите порой даже тем, кто вас уже однажды обманул, — многозначительно заключил он. — Я не понимаю, — она пожала плечами. — Нет, вы уже о чем-то подумали, — Виталий снова улыбнулся. — Знаете что, давайте говорить откровенно. Вам это ничем не грозит. Это может подвести только меня, если... Если вы окажетесь другим человеком. «Чем я думаю?» «Ой, я правда ничего не понимаю!» Уже смелее улыбнулась Вера. «Сейчас поймете. Вы знаете, где находитесь?» «В милиции. Здесь уголовный розыск. А розыск — очень непростое дело. Вот сейчас, например, мне предстоит разыскать опасных преступников, которые совершили крупное хищение. Очень крупное. У нас?» «Не только у вас, но еще в одном месте». И на этот раз не пряжу, но тоже ценное сырье. И тоже по фальшивой доверенности. Но там они еще убили человека. «Ой, какой ужас!» — с искренним испугом воскликнула Вера. «Теперь понимаете, как важно их быстрее найти?» «Конечно. Вот почему я спросил вас про клуб», — неожиданно заключил Виталий. Вера рассеренно посмотрела на него. «Я опять ничего не понимаю». «Сейчас, сейчас, все поймете. Ведь мы говорим откровенно?» «Да». «Совсем откровенно, Вера? Уж вы мне поверьте, хорошо?» «Да, да. Почему вы перестали ходить с ребятами в клуб и дружить с Сережей Морозовым? Но это... Вы обещали мне верить». «Ну, хорошо. Я познакомилась с другим человеком. Я его люблю, вот и все. Он называет себя хирургом?» «Он хирург». «Нет». «Вы знаете его фамилию?» «Конечно». «Тогда посмотрите справку с его работы». Из лежащей на столе папки Виталий достал бумагу и протянул ее вере. Та удивленно пробежала ее глазами. «Вахтер?» «Не может быть». «Оказывается, может», — пожал плечами Виталий. «Он назвал себя хирургом, познакомившись недавно и с этой женщиной». Он достал из той же папки фотографию Маргариты Евсеевны и протянул ее Вере. Та бросила на него неприязненный взгляд, но в руки не взяла. «Какая красивая!» «Кстати, она тоже работает в бухгалтерии предприятия, где произошло уже другое хищение. И там тоже подсунули фальшивую доверенность. Странное совпадение, правда?» Вера что-то, соображая про себя, рассеянно произнесла. «Да...» «Неужели поэтому он перестал? Но...» «Он вчера говорил...» «Что вы сказали?» — переспросила она. «Я говорю, странное совпадение с этой женщиной». «Это не странное совпадение». Глаза Веры налились слезами. «Это... Это подлость. Он мог мне прямо сказать. Зачем же так?» «Значит, не мог. Должен был, если по-честному». «Тут не все по-честному, Вера. Вы же видите. А он, может быть, он вас боится?» Виталий напряженно ждал ответа. Поворот в разговоре был рискованный. Вера сейчас могла не пойти на откровенность, если была хоть чуточку в курсе дел Глинского и участвовала в них. Тут Виталия вело только непонятное ему самому чутье, какое-то обостренное ощущение невозможности, неестественности такого контакта такого поступка со стороны этой девушки. «Конечно, испугался», — сказала Вера и с горечью усмехнулась. «Я только не знала, что она такая красивая». «Чем же вы его напугали?» — с облегчением спросил Виталий. Вера вздохнула. «Я ведь все время чувствовала, что он что-то скрывает». «Ну, чувствовала, чего уж там говорить. А когда он от меня...» «Это я тоже сразу почувствовала». «Это очень больно!» — она подняла глаза на Виталия. «Ну, я и брякнула, что все расскажу. Вот он вчера и прискакал, выпытывать. А вы?» Обрадовалась дура. Уж такую он ласку изображал. Она снова покосилась на фотографию, лежавшую на столе. Эта фотография не давала ей покоя. «И что же, ничего он не выпытал у вас?» «Нет». «А что было выпытывать? Что вы знаете?» Вера, опустив глаза, молчала. «Скажите, — попросил Виталий, — ведь мы условились. Однажды я увидела у него на столе бланк доверенности, — тихо не поднимая глаз, произнесла Вера, — с печатью, а подписи не было. Я тогда жутко испугалась, но ничего ему не сказала. — А на кого была эта доверенность? Куда? — спросил Виталий. — Я не разглядела. Она из-под книги высовывалась. И что вы подумали? Сначала почему-то испугалась, потом подумала: "Ну, мало ли что". В общем, успокаивать себя стала. А когда он, ну, изменился, Вера опять бросила взгляд на лежавшую в стороне фотографию. Я разозлилась и опять про это вспомнила. И на этот раз что вы подумали? Что его этим можно испугать? И сказали ему: "Ну", не сказала, просто намекнула и вот он прискакал значит вы уже поняли и молчали а что я могла понять ну правда у нас уже произошло это она опустила голову и и я поступила нехорошо но я не могла решиться ну не могла вы понимаете это ведь тоже нехорош доносить понимаю нет. «Вы не понимаете, это... это... и куда идти?» «Нет, я понимаю», — убежденно сказал Виталий. «Мы все уверены, что доносить нехорошо, и это правильно. Но жизнь, вера, трудная штука. Вот сейчас, например, вы помогли нам в важном деле. Я считаю, для всех важным. Ведь был убит человек. Ну нельзя же позволять такое». «Конечно, то-то и оно». — Это как у Пушкина, — неожиданно сказала вдруг Вера и слабо улыбнулась. — Донос на Гетмана злодея царю Петру от Кочубея, да? Виталий тоже улыбнулся. — Вроде этого. Он задумался на минуту, потом снова спросил. — А из друзей его вы кого-нибудь знаете? — Из друзей? — Ну вот Игорь, он где-то под Москвой живет. Потом Валерий, он, кажется, тоже хирург. «Такой же?» — невольно усмехнулся Виталий. «Ой, я уже ничему не верю», — вздохнула Вера. «Игорь», — подумал Виталий и спросил. «А к этому Игорю вы не ездили?» Он звал, но... Я не поехала. «Скажите», — снова спросил Виталий, «а когда вы видели у него дома ту доверенность? Не вспомните?» «Давно, еще осенью». «Вы только познакомились?» «Ну, не только, мы уже, наверное...» Месяц были знакомы. Он часто расспрашивал вас о работе. Часто, конечно. И о ваших фондодержателях тоже? Я ему вообще все рассказывала, пожалуй, плечами Вера. Жаловалась даже. У нас же беспорядков много. А он? А он сочувствовал. Она усмехнулась. Вообще был очень внимательный. Поначалу. Цветы дарил. Как все. Сами знаете. Она взглянула на Виталия. «Да, знаю», — задумчиво согласился он и невольно посмотрел на фотографию на столе, с которой кокетливо улыбалась Маргарита Евсеевна. Вера перехватила его взгляд и спросила, «Ей тоже дарил?» «Не знаю», — сдержанно ответил Виталий и, посмотрев на часы, сказал, «Ну вот что, Вера, пора вам домой, поздно уже. Обещайте мне никому о нашей встрече не рассказывать». — Хорошо. А вы не расскажете? — улыбнувшись, спросила девушка. — Нет, — покачал головой Виталий. — Наш разговор — это служебная тайна. — Ну и я не скажу никому, — горячо обещала Вера. Виталий про себя усмехнулся. Искренне, уверенно в этом, — подумал он. Впрочем, о таком разговоре Вера могла рассказать только своему бывшему дружку. Это Виталий предусмотрел.